Глава 27. О каминах. Древние имели обыкновение нагревать свои комнаты следующим образом. Строились на середине камины с колоннами или моделлионами, поддерживавшими архитравы, над которыми высилась пирамида камина, куда уходил дым. Подобные камины сохранились один в Баях, возле пиздины Нерона, другой в окрестностях чевита векия Иногда же обходились без каминов, проводя в толще стены ходы или трубы, по которым тепло распространялось от огня, разводимого под комнатами, и выходило наружу через особые отдушины или отверстия, сделанные на верхних концах труб. Таким же почти образом вичентинские дворяне Тренти освежали летом комнаты на своей вилле Кастоза. Дело в том, что на территории этой виллы существуют обширнейшие пещеры, прозванные местными жителями Кували, и служившие в древности каменоломнями. Именно их, по-видимому, имеет в виду Витруви, когда, говоря во второй книге о камнях, упоминает о том, что в марке Тревязанской добывается такой сорт камня, который можно пилить как дерево. Эти пещеры имеют ту особенность, что в них рождаются холодные ветры. Упомянутые дворяне устроили такие подземные своды, называемые ими ветроходами, посредством которых они вводят эти ветры в свои дома и при помощи труб, напоминающих описанные выше, распределяют их по всем помещениям, по желанию закрывая или открывая ходы и таким образом увеличивая или уменьшая холод согласно времени года. Хотя описанные усовершенствования и составляют славу этих мест, тем не менее еще в в и восторга заслуживает тюрьма ветров, представляющая собой подземелье, устроенное превосходительнейшим сеньором Франческо Трента и названное им «Иолия», куда выходят многие из названных ветроходов, и на отделку и украшение которого в соответствии с его названием он не пожалел ни труда, ни денег. Возвращаясь к каминам, заметим, что их делают в толще стены и выводят от них трубы наружу над крышей для того, чтобы дым уносился в воздух. При этом необходимо помнить, чтобы трубы были не слишком широки, не слишком узки, ибо в первом случае в них будет свободно разгуливать ветер и гнать дым вниз, не давая ему подняться, и свободно выходить наружу. Во втором же случае дым за неимением свободного выхода будет застревать и возвращаться обратно. Поэтому в каминах жилых комнат трубы делаются не уже полуфута и не шире 9 дюймов, в длину уже же 2,5 фута. Выходное же отверстие пирамиды, в том месте, где она соединяется с трубой, делается несколько уже для того, чтобы дым при обратном движении встретил препятствие и не мог проникнуть в комнату. Для того, чтобы дым не шел обратно, иногда трубы делают ломаными, так как благодаря поворотам трубы и силе огня увеличивается тяга. Дымовые трубы, служащие для выхода дыма наружу, должны быть широки и находиться в отдалении от всяких горючих материалов. Раковина-камина, над которой сооружается пирамида, должна быть отделана весьма тонкой, ни в коем случае не рустикой, ибо рустованная кладка, по причинам уже изложенным, пригодна лишь для очень больших зданий.